Глава двадцать первая. Саша. Я думала, что буду тебя ненавидеть после случившегося. Но нет, Аверин. Я тебя презираю. Да мне плевать, лисица. Презираешь, ненавидишь, любишь. Ровно. Саша. Стас задерживает тренировку. Успокаиваю себя тем, что уверен там с детьми, а не заперт с сыном один на один без моего ведома. Все же я ему еще не до конца доверяю мысль на то и дело прогоняю фразу «Я заберу у тебя сына», чтобы держать себя в тонусе. С тех пор, конечно, много воды утекло. Между нами уже не чёрная необъятная пропасть из лжи и обид, но до хороших отношений очень далеко. Возможно ли они в принципе? Задерживаются сегодня. Мужчина, сидящий рядом, отчего-то подмигивает и пересаживается ближе ко мне. Я убираю сумку, разделяющую нас. Вроде как невежливо хотя общаться с незнакомым мне человеком сейчас нет никакого желания. Тренируются. Обтекаемо отвечаю и начинаю перебирать вещи в сумке. Вода, блеск для губ, документы, влажные салфетки. Нужно создать видимую занятость. У самой в голове проигрывается второй ответ. Уже 10 минут как должны были выйти. «У вас здесь сын? Дочь?» Не отстаёт. Общительный сосед попался. «Сын». Откашливаюсь и вновь смотрю на время Прошло еще две минуты. «И у меня. Тренер, — говорит, — Роман делает успехи. Рома — это мой сын. А меня зовут Кирилл Рябцев». Протягивает руку. «Приходится пожать». «А вас как зовут?» «Александра». «Какое красивое имя!» Незаметно закатываю глаза. Доносящийся шум кажется спасением. Подскакиваю со своего места, когда открывается дверь в тренировочный зал, и оттуда выбегают дети. Взглядом ищу Арсения. «Сложно». Они все в белой форме и практически одного роста. А мой меньше всех и ниже всех. самый маленький ведь в группе. Тот мальчик, Рома, подбегает к отцу, рассказывает наперебой что-то. Его отец то и дело задает вопросы мне. Не понимаю, с какой стати, но я и не слушаю. Не распознаю никаких звуков. До меня доносится только гул, шепот и глухие удары. Глазами шарю по толпе детей. И все передо мной расплывается. «Неужели посмел? Неужели забрал?» Аверин выходит из зала последним, закрывает дверь и идет в мою сторону. Внимание приковано теперь только к его мощной фигуре. Мажор в форме. Белое кимоно чертовски ему идет. Оно открывает треугольник на груди, и мое дыхание почему-то учащается, словно я никогда не видела Стаса без формы. И не целовала, и не обнимала, и не вдыхала его аромат, который он все же успел за пять лет сменить. Жаль, он ему очень подходил. Где Арсений? Тихо, но гневно цежу. «Если ты только вздумал...» «Успокойся!» — Грозно отвечает. «Мы оба переглядываемся по сторонам». Рябцев непонимающе уставился на нас, и мажор, зацепив меня под локоть, отводит в сторону. «Переводим дыхание». «Я как с цепи сорвалась!» Аверин подхватил мой настрой и тоже не блещет спокойствием. «Вот как нам общаться, когда мы готовы перегрызть друг другу глотки?» «Арсений здесь! Уже пошел переодеваться!» Водой облился, форма вся мокрая. Приедешь домой, посуши. Напрягаю челюсть, прикусываю язык. Пальцы теребят ремешок сумки. Моё состояние вызвано не волнением, а не контролируемым бешенством. Не хватало, чтобы уверен ещё говорил, что мне делать. Обязательно. Без твоего совета я бы не догадалась. Улыбаюсь вымоченно и чрезмерно сладко. А что ты такая злая? Случилось что? В глазах голый сарказм. Между строк читаю. Я эгоистичная скотина и могу доводить тебя до нервного срыва. Уже открываю рот, но в меня влетает сын. Обнимает. Он и правда успел переодеться. Волосы только мокрые. И из спортивной сумки торчит всунутая насквозь мокрое кимоно. Пояс болтается по полу. Да, не только сушить, но еще стирать и гладить. Мажор в этом плане педант. Увидит складку или пятно, может и до занятий не допустить. Щеки Арсения горят. В тёмных глазах сверкает адреналиновое пламя. Нечто похожее видела у Стаса после соревнований. Дышать с ним одним воздухом в этот момент становится такой же. «И как так получилось, что ты облился?» – спрашиваю по-доброму. Я вскидываю бровь. Стас упирает руки в бока. «Это всё бутылка виновата!» «Может, не надо было спешить, например?» «Это бутылка!» «Упрямый малец!» «Переглядываемся с отцом моего ребёнка». А Верин, как всегда, самодовольно ухмыляется и треплет Арсения по голове. Мажор подмигивает сыну, и я вновь вижу эту неприкрытую разрастающуюся связь. Не понимаю, как такое возможно? Прошу прощения, что отвлекаю. Рябцев практически вытесняет меня и Арсения и обращается к Аверину. Стас не может открыто высказать свое недовольство, но по его лицу прекрасно все видно. Мне хотелось бы спросить про успехи сына. Слышу. Рома, вроде так зовут сына со злобой во взгляде смотрит на арсения рябцев младший выше него возможно сильнее и мне не нравится это здесь скользкие все и отец и сын об успехах пока рано говорить роман ходит всего пару недель группа новая начинающая мы вернемся к этому разговору через пару месяцев по деловому отвечает стас в его голосе не прикрытая прохлада а мне от чего то теплей становится а верин снова потрепал сына по голове «Но на прошлом занятии я слышал, как вы хвалили Арсений, да?» Указывает на моего сына. «Арсений просто упрямее всех. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже». Я поворачиваю голову то на Стаса, то на Рябцева. У последнего виднеется пивной животик и проявляется лысина. А Аверин выглядит настоящим боком рядом с ним. Внутри снова крутится воронка из ощущений. Генерирует тепло для всех клеточек и уголков моего тела. Когда мажор поднимает руку, чтобы провести ею по волосам, вижу знакомую татуировку на запястье. Я часто проводила по ней указательным пальцем. Внутри щекотка зарождается, словно все это чувствовалось вчера. Когда Рябцев уходит, кожей чувствую облегчение, и Стас тоже выдохнул. «Успела познакомиться?» – неожиданно спрашивает. «Успела, милый мужчина». Улыбаюсь неискренне. «У тебя изменились вкусы, лисица?» Чуть наклонившись, задает шепотом странный вопрос. Его губы изогнулись в хамской улыбке. В глазах не то раздражение, не то превосходство. Играет с моими ощущениями, как фокусник. Мне хочется противостоять ему, заткнуть за пояс. Но вместе с тем вопрос заставляет впасть в ступор. Как рыбка, открываю и закрываю рот. Из него вылетают одни вздохи. «Маме Миша нравится. И мне тоже». Голос сына возволяет из транса, куда силой вогнал меня мажор. Жилваки на лице уверенно заостряются и двигаются. Он уже не улыбается, а пытается скрыть недовольство. Вместе с ней враждебность. Мажор, собственной персоной. «Ромашковый, что ли?» Не отвечаю. вскидываю подбородок. Глазами друг друга поедаем. Снова без подтекста. Как два зверя, сражающихся за одну территорию. «Я рад, что у тебя все хорошо» он Говорит спокойно, а взгляд хуже подожженного бензина. «Надеюсь, Арсений и Михаил ладят? Иначе... Иначе что?» «Оба одновременно отступаем. Я стараюсь незаметно продышаться. Аверин прикрывает глаза и поворачивается к нам спиной. В коридоре не осталось никого, кроме администратора на ресепшене». «Аверин Станислав Андреевич!» Двое мужчин в форме заходят в клуб и направляются прямиком к нам. Рефлекторно увожу сына за спину. Аверин становится впереди нас, заслоняет. «А в чём дело?» «Вам нужно проехать с нами!» Спина Аверина напрягается под формой. Несмотря на то, что та сидит свободно, я вижу каждую твёрдую мышцу. До меня доносится его резкий выдох, а следом он поворачивается ко мне лицом. Обдаёт гневом, как ядовитым паром. «Могу переодеться?» Глядя на меня, спрашивает. «Я белею, затем краснею. щеки вспыхивают». А потом кровь вновь отливает от головы. Крепче держу сына, словно это его собираются забрать в отделение. а Аверин вместе с полицией поднимается на второй этаж, к тебе в кабинет. Полагаю, его одежды там. Боюсь сказать хоть слово, потому что горло стянуто ремнями. Кажется мне страшно, и я могу заплакать. «Мам, Стаса увезут в тюрьму? Он что, кого-то убил?» Задает вопрос сын. Перед тем, как скрыться на лестнице... Мажор одаривает меня взглядом, после которого он действительно пойдет убивать. Меня. Два черных угля вместо глаз подрывали меня и сжигали, как тоненькую сухую щепку. «Нет, что ты, Арсюш. Стас просто... кое-что потерял. И ему нужно проехать и забрать потерянную вещь. Он никого не убивал». Стараюсь улыбнуться и поддержать. Арсений не на шутку испугался. «Хорошо. Мне Стас нравится больше миша «Почему?» «Это мужское, мам». Тебе не понять.